«Предприятие нелегкое и небезопасное», — продолжал Бритер. «Мне поручено убрать некоего капитана Фракаса, актера по ремеслу, будто бы мешающего амурным делам очень знатного вельможа. С этим-то делом я, конечно, управлюсь и сам, но, кроме того, надо устроить похищение красотки. Ее любят и вельможа, и актер, а вступится за нее вся труппа. Итак... — Надо составить список надежных и не очень-то щепетильных дружков. — Каков, по-твоему, носом клюй? Что ты о нем скажешь? — Он выше всяких похвал, — ответил малартик, — но рассчитывать на него не приходится. Он болтается на железной цепи в манфаконе, дожидаясь, пока его останки, расклеванные птицами, упадут с виселицы в яму на кости опередивших его приятелей. А вот почему его с некоторых пор не было видно, — равнодушнейшим тоном заметил Лампурд. «Чего стоит жизнь? Попервуешь спокойный вечерок с приятелем в почтенном заведении, расстанешься с ним и отправитесь каждый по своим делам. А через неделю спросишь, как поживает такое-то, и тебе ответят — его повесили». «Увы, ничего не поделаешь», — вздохнул приятель Лампурда, принимая патетически печальную или печально-патетическую Позу. Верно говорит господин де Малярп в своем утешении Дюперье. Но он принадлежал к тем душам непорочным, чей жребий так жесток. «Нам не пристало хныкать по бабье», — сказал бретер. «Покажем себя мужественными стойками и будем продолжать свой жизненный путь, надвигая шляпу до бровей, лихо подбоченясь и бросая вызов виселицы». Ведь от нее только почета меньше, чем от пушек, мартир кулеврин и бомбард, несущих смерть солдатам и командирам, не считая угрозы мушкетного огня и холодного оружия. За отсутствием носомклюя, который верно пребывает во славе рядом с добрым разбойником, возьмем меднолоба. Малый он крепко сбитый, выносливый и в трудном деле не подведет. Меднолопный не плавает вдоль берберийских берегов под началом полицейского комиссара. Король, питая к нашему другу особое расположение, повелел украсить ему плечо королевской лилии, чтобы сыскать его повсюду, если он потеряется. Зато, к примеру, свернишей, виноду, ершой, верзелон еще свободны и могут быть предоставлены в распоряжение вашей милости». Этих мне будет достаточно, ведь они молодцы, как на подбор. И когда придет время, ты меня с ними сведешь. А теперь допьём последнюю кварту и уберемся отсюда, пока ноги носят. Воздух в зале становится зловоннее Авернского озера, над которым птица не пролетит, не упав и мертвой от вредоносных испарений. Тут разит и потом, и салом, и кое-чем похуже. Так что свежий ночной ветерок пойдет нам на пользу. Кстати, ты где ночуешь сегодня?» «Я не высылал квартирьера приготовить мне ночлег», — ответил малартик. «И нигде еще не раскинул шатра. Я мог бы толкнуться в трактир улитка, но там у меня счет длиной с моей шпаги, А не очень-то приятно увидеть при пробуждении кислую рожу старого знакомца-трактирщика, который ворчливо отказывает в малейшей новой затрате и требует отдать долг, потрясая над головой пачкой счетов, как сам господин Юпитер молниями. Внезапное появление полицейского меньше удручило бы меня. Это все от нервов. У любого великого мужа есть свои слабые места, назидательно заметил лампорт Но раз тебе притит являться в улитку, а в гостинице под открытым небом холодновато, принимая во внимание зимнюю пору, то по старинной дружбе предлагаю тебе гостеприимство в моем поднебесном жилище и готов уступить полставня в качестве ложа. — С сердечной признательностью принимаю твое приглашение, — ответил малартик о сто крат блажен тот смертный у кого есть свои лары и пинаты и кто может усадить за душевного друга к собственному очагу жакмен лампурт исполнил обещание данное самому себе после того как оракул сделал выбор в пользу кабака бретер был в лоск пьян но никто так не владел собой вахмелю как лампурт не вино управляло им нет... Он управлял вином. Тем не менее, когда он встал, ему показалось, будто ноги у него налиты свинцом и вдавлены в пол. С большими усилиями поднял он эти тяжеленные колоды и зашагал к двери, откинув голову и держась очень прямо. Малортик пошел за ним довольно твердой поступью, ибо он всегда был настолько пьян, что дальше пьянеть некуда. Погрузите в море насыщенную водой губку, и она не вберет более ни капли. Таков был и малартик с той разницей, что его насквозь пропитывала не вода, а чистый сок виноградной лозы. Итак, так оба приятеля отбыли безо всяких осложнений и даже умудрились, не будучи ангелами, подняться по лестнице Иакова, ведущей с улицы на чердак Лампурда». В этот час кабак представлял собой смешное и плачевное зрелище. Огонь еле тлел в очаге, свечи, с которых никто уже не снимал нагара, оплыли огромными наростами, и фитили их покрылись черными шляпками. Потоки сала стекали вдоль подсвечника и твердели, застывая. Дым от трубок и пар от дыхания и кушаний сгустился под потолком в непроницаемый туман, Чтобы очистить пол от грязи и отбросов, надо было отвезти туда, как в Авгиево конюшине, целую реку. Столы были усеяны объедками, птичьими остовыми и костями от окораков, обглоданными дотла, будто над ними орудовали псы, охотники допадали. Тут и там из-за прокинутого в полудраке кувшина стекали остатки вина, и капли его, собираясь в красную лужу, казались каплями крови из отрубленной головы. Размеренный отрывистый шум их падения, как тиканье часов, вторил храпу пьяниц. Маленький мавр на новом рынке прозвонил четыре часа. Кабатчик, уснувший, положив голову на скрещенные руки, встрепенулся, пытливым взглядом окинул залу и, видя, что потребители ничего больше не спрашивают, кликнул слуг и сказал им. Время позднее, выметайте-ка этих бродяг и шлюх вместе с мусором, все равно пить они перестали. Слуги взмахнули метлами, выплеснули несколько ведер воды и за пять минут, не жалея тумаков, опростали кабак, выкинув всех прямо на улицу.